Глава вторая. Белая река. Люди племени Кая назвали эту реку Аэла Белая река. Свое имя она получила из-за торчащих из воды больших камней. Река бурылило вокруг книг белой пены, вскипала на бесчисленных водопадах и перекатах, рождённая тысячами родников на склонах великого ледника. Река текла на запад, через большие равнины, в земли, куда каждый вечер уходило теплое солнце. Уходило, чтобы рассказать предкам Кая, как живут их дети. Если предкам нравились истории, они посылали богатые дары, и тогда белая река меняла свой цвет на бруснично-алый, цвет красной нерки, без счета идущий вверх по течению. Ещё предки посылали форель и горбушу, стада оленей и мохнатых быков, красношеих козарок и пушного зверя. Предки любили своих детей Кае, и на берегах белой реки всегда было много добычи. Лето только началось, кое-где в лесу ещё не сошёл снег, но река уже сломала ледяной панцирь и весело клокотала среди гладких камней. На два той на ветке корявой ивы сидел крупный зимородок. Зелёные и синие перья сверкали на солнце. Зимородок вглядывался в бурлящую воду, изредка дёргая массивной головой. Священная птица ждала добычу. Ждала терпеливо и долго. Так же ждала добычу и юная белка из рода медведя. Девочка устроилась на плоском камне уступом, нависавшим над рекой. Сильные пальцы сжимали древко остроги с наконечником из кости лося. Невысокая и гибкая, с мягкими чертами лица, белка походила на хищного зверька, куницу или каланка. Лоб и щёки украшал сложный узор из переплетающихся спиралей, нарисованных красной охрой. Тёмно-рыжие волосы были заплетены в многочисленные косички. Белка сидела неподвижно. Длинные косички покачивались, негромко постукивая друг о друга. Следуя обычаю, белка вплетала в волосы коготки, клыки или перья каждого добытого на охоте зверя, будь то лиса, белка или козарка. Это помогало защититься от злой тени, которая есть у каждого животного. Ведь если её не обмануть или не задобрить, тень будет преследовать охотника, пока его не убьёт. Поэтому Арк, большой бык, сильнейший охотник в племени Кая, носил и жарели из позвонков бизона, а его брат не снимал лоскутного плаща, сшитого из кусочков шкур сотни оленей и лошадей. Впрочем, Белка пока только мечтала о такой добыче, как дикий бык или олени. Хотя она лучше всех сверстников обращалась с прощью и острогой, на большую охоту её не брали. Она ещё не прошла обряда посвящения и не имела права охотиться со взрослыми кае. У неё даже не было настоящего имени. Белка это детское прозвище. Настоящее имя Белка должна была получить в день летнего солнцестояния. Защищая детей от злых духов, Кайя давали имена тогда, когда ребенок уже мог постоять за себя. Не просто достигал определенного возраста, но в ходе долгих и жестоких испытаний доказывал свое право считаться взрослым. Пять дней назад Олф, знахарь и говорящий с предками, палкой выгнал девчонку из селения. Старик постарался на славу. На спине у белки остались кровоточащие садины. Теперь до самого дня солнцестояния она не имела права возвращаться. Крочем белка зная о предстоящем изгнании успела подготовиться, спрятала в лесу острогу, каменный нож и запасные мокасины, немного сушёного мяса и пиммикана. Один из стоиников разорил леса, но это небольшая потеря. Белка быстро обжила с лесу, построила шалаш из еловых веток и поставила ловушки. В одну же попалась зайчиха. Всему, что она знала, белку научил Ольф. Родители её погибли, когда ей не было и трёх зим. На хоть их затоптал лось, и маленькую белку взял на воспитание старый знахарь. Именно Ольф научил её охотиться, выслеживать зверей и бить рыбу. А ещё белка узнала, какой мох останавливает кровь, какой корень нужно жевать, когда болят зубы, как обмануть злую тень и как просить лесных духов о хорошей охоте, как отличить человека от оборотня и какую траву нужно кидать в костёр, когда говоришь с предками. Придёт срок, старый Ольф отправится на запад. И тогда Белка займет его место. Но сначала она должна получить имя. Белка повела плечами. Она устала сидеть без движения. От напряжения тянула ссадины на спине, пальцы покраснели от брызг и окоченили до боли. Белка давно приметила рыбу. Толстую форель длиной в локоть. притаившись у большого камня, рыба лениво шевелила плавниками. Белка легко могла её поймать, однако она ждала. Первым добычу должен взять зимородок, иначе рыбалки не будет. "Удачи тебе, маленький рыболов", прошептала белка. "Пусть мать Аэла подарит тебе хорошую рыбу". Зимородок встрепенулся, и глянул на белку чёрным глазом а спустя мгновение камнем упал в воду в воздухе сверкнула голубая молния белка много бы отдала за пару блестящих перьев изумрудка она бы вплела их в волосы и в селении Кая не нашлось бы девушки прекрасней но хочется на птицу нельзя как и Кая изумрудки дети белой реки убить его Все равно, что убить сородича. Старый Аолф рассказывал, что в древние времена к Каэлли пришли три зверя. Медведь, рысь и росомаха. Мать река не смогла выбрать из них лучшего охотника, и каждый стал ее мужем. Так появились первые люди. Три рода Каэ, медведя, рыси и росомахи. Эземородки родились из речных брызг и солнечного света. Птица ударила со воду, взметнулись разноцветные брызги, и тут же зимородок взмыл вверх. В клюве трепыхалась блестящая рыбка. Птица перелетела на ветку поваленного дерева. Задрав голову, она проглотила добычу и снова уставилась в воду. Хороший знак. Спасибо, маленький рыбалов. «Пусть мать Аэйла будет благосклонной к моей охоте!» Белка привстала и метнула острогу. Форель рванулась в сторону, но поздно Зазубренный наконечник вонзился в радужный бок. Рыба забилась, древко остроги заколотило по воде. «Ай-я!» — белка вскочила. «Ай-я!» К остроге был привязан кожаный ремешок. Второй его конец белка обмотала вокруг запястья. Она потянула за веревку и вытащила острогу с бьющейся рыбой. Форель изумленно разевала рот. «Спасибо, мать Аэйла!» Резким движением белка сломала рыбе хребет. В отличие от зверей и птиц, у рыб не было злой тени. И не нужны сложные ритуалы, чтобы ее прогнать. К тому же рыбу можно есть сырой, а белка здорово проголодалась. Она нечасто ела доста и потому ждать не любила. Белка вытащила из меховых ножен нож, пластинку из черного камня длиной с ладонь и шириной в три пальца. Острые края легко резали волос. Чтобы их заточить, камень нагревали в костре, а затем капали на край ледяной водой с кончика сосновой иглы. От пластинки откалывались кусочки размером с ноготь, и постепенно так затачивался весь нож. Кропотливая работа занимала несколько дней. Камень трескался, ломался, приходилось начинать заново. Свой нож белка сделала сама, рукоятку обернула беличей шкуркой. Сидя на камне, белка выпотрошила рыбу. облизала пальцы, вымозанные холодной липкой кровью. Но не успела она приступить к трапезе, как за спиной треснула ветка. Белка подняла нож. Берега белой реки место отнюдь не безопасные. Медведи, волки, соблизубые кошки в лесу хватало хищников. Могло быть и хуже. Порой к реке выходили бродячие охотники, кочевавшие за стадами оленей и бизонов. «Дикие и жестокие люди, которые не гнушались человечины. Население они не нападали, но если им удавалось встретить кого-нибудь из Кайя вдали от сородичей, его убивали, не задумываясь, и вырезали язык. Олф говорил, что дикари не умеют разговаривать, вот и хотят украсть слово у детей Айлы. Впрочем, Белке повезло». Сквозь прибрежные кусты Пробирался не хищный зверь И не дикарь Это был Тойк Парень из ее рода Белка узнала его потому Как неумело парень пытался Подкрасться незамеченным С кустов сыпались листья Парень спотыкался о каждый корень И камень, да еще и шел по ветру Белка услышала запах дыма За неуклюжесть Парня и прозвали Тойк Тысть то барсук Тойк был на год старше белки. Имя он должен был получить прошлым летом, но Ольф не допустил его до испытаний. Уже тогда над парнем посмеивались, а после того, как и в этом году старик оставил Тойка в селении, над беднягой хохотали в голос. Белка помнила взгляд Тойка, когда Ольф гнал её в лес. Глаза парня блестели от зависти и обиды. Ещё бы Всю зиму и весну он только и говорил, как пройдёт испытание и каким великим охотником станет. В этих историях то и голыми руками ловил оленей, и бесчёта побеждал соблезубых кошек. Каждая женщина селения умоляла его прийти в её дом. А получилось, что его ещё на год оставили среди детей. Белка опустила нож. "Я вижу тебя, Тоик", крикнула она. идёшь как медведь, объевшийся перезрелых ягод, всех соблезубых кошек распугал. Белка звонко рассмеялась над собственной шуткой, зимородок сорвался с ветки и улетел вниз по течению. Из кустов послышалось злое пыхтение. Тоик поднялся, невысокий, коренастый, с насупленными бровями, в курчавых волосах запутались листья. Рисунок из чёрных и коричневых полос, уголь и охра, и впрям делал его лицо похожим на морду барсука. Белка глядела на него с любопытством. Интересно, что он делает в лесу? Не на охоту же вышел. Белка не увидела ни копья, ни палицы. Неужели Аольф выгнал порни селение? Может, старый знахар жалился или внял мольбам и допустил той, когда до испытании Белка замотала головой. «Быть не может. Олф не сам решает, чей черед получить имя. Ему говорят предки. Они решение не меняют». «Откуда ты взялся, Тойк?» Белка выпрямилась. Пойманную рыбу она держала за жабры. «Ты же должен копать коренья вместе с другими детьми». Тойк фыркнул. «Хороший улов, Белка!» Сказал он, косясь на форель. «Хороший улов, Белка!» «Отдай мне!» «Еще чего, белка, осклабилась! Хочешь рыбы, сам и лови! У того камня плавает много мальков!» Она махнула рукой. Тойк даже не взглянул в ту сторону. «Отдай! Зачем мертвецу хорошая рыба?» Тойк не грозился и не шутил, назвав ее мертвецом. Как ребенок белка умерла, когда Олф ударил ее по спине. Из селения старик прогнал не свою воспитанницу, а ее призрак, мертвеца, которому не место среди живых. А как взрослая белка еще не родилась, это случится, когда она получит свое имя. Пять дней назад у Тойка мысли бы не возникло попытаться отнять у нее добычу, но сейчас он мог это сделать. Белка была призраком, а не сородичем. Тойк мог даже убить ее, не страша с наказаниями. «Проще дать ему рыбу». Несмотря на неуклюжесть, Тойк был сильнее. Но Белка не собиралась делиться уловом. Тойк ведь не отнесет форель в селене, набьет пузо, а остатки выкинет в реку. «Уходи! Иди собирай улиток, Тойк-ли!» Белка специально использовала ту форму слова, которое обозначались детеныши «Тойк-ли барсучонок». Страшнее беды и представить сложно. Той и дёрнулся, словно белка его ударила. Он бросился вперёд, запнулся о корень и растянулся на земле. Белка решила не искушать судьбу. Разбежавшись, она перепрыгнула на соседний камень ближе к середине реки. Макасины из рыбьей кожи скользили по мху. Если бы не тяжёлая форель, белка легко бы перебралась на противоположный берег, прыгая по камням. Однако с рыбой в руках нельзя спешить. Девочке не хотелось купаться в ледяной реке. Тоик выбрался на берег и подбежал к самой воде. Испугала и крикнул он: "Белка струсила! Всё селение будет смеяться, когда узнает. Знаешь, какое я тебе даду имя? Руфа! Заичиха!" Он захохотал, хлопая себя по животу и бёдрам. Белка развернулась, едва удержавшись на камне. Тоик знал, как её задеть. Один раз он уже называл её трусихой. Тогда белка почти выцарапала ему глаза. Но силу оттащили. С тех пор Тоик старался держать язык за зубами. Но сейчас им двигали обида и зависть. Тоик не случайно её встретил. И рыбон собирался отнять не потому, что голоден. Наверняка все 5 дней, которые белка жила в лесу, той искал её, чтобы поквитаться за насмешки, которые он терпел в селении. "Руфа", прошипела белка. "У тебя вообще не будет имени тойк ли. Будешь жить с детьми, пока борода не вырастет до пояса". Лицо тойка стало punцовым. Неправда, выкрикнул он. Это у тебя. У тебя не будет имени, и ты никогда не пройдёшь испытаний. Подхватив с земли гальку размером с кулак, тойк швырнул её в белку. Не попал. Камень шлёпнулся в воду в паре шагов от девочки. Но не успела белка сказать, что она думает о меткости тойка, тот бросил второй камень. Белка еле увернулась. Блыжник про свистел у самого уха. Ай-я! Тоик поднял третий камень, прицеливаясь для нового броска. Белка напряглась, собираясь перескочить на следующий валун, когда парень швырнёт ближник. Однако этого не случилось. Из кустов послышался громкий и хриплый рык. Тоик вскрикнул, камень выпал у него из руки. На берег, ломая ветки, вышел огромный Чёрный медведь. Зверь шёл не спеша, опустив лобастую голову, нескладный, длинноногий, с короткой мордой и блестящими чёрными глазами. Длинная шерсть висела грязными космами. Под тяжёлой шкурой перекатывались мышцы. Белки ещё не доводилось видеть таких больших медведей. На берегах белой реки жили звери в полтора раза меньше и с более светлой шкурой. Питались они рыбой, ягодами и мёдом и были опасны только ранней весной. Однако старый Аольф рассказывал, что на равнинах водятся совсем другие хищники гиганты, которые охотятся на бизонов и лошадей и говорит ему охотнику, который их встретит. Тоик замер, боязнь пошевелиться, кровь отхлынула от лица. Белка заметила, как задрожали у парня колени, как забегали его глаза. Медведь, хотя и не смотрел на тоика, приближался с каждым шагом. Не двигайся, сказала белка. Побежишь, он догонит и оторвёт голову. Тоик жалобно всхлипнул. Белка расправила плечи. Она терпеть не могла Тойка, тот был жадным, прожорливым и глупым. Но он был из ее рода, и Белка не имела права бросить его одного со зверем. Она силой сжала древко о строге. Против медведя такое оружие бесполезно. Костяной наконечник даже не пробьет толстую шкуру. Может попытаться попасть в глаз. Это единственный шанс, если не получится договориться». Вурл крикнула белка обращаясь к медведю по его истинному имени. Чёрные глазки зверя влажно блеснули. Слишком маленькие, чтобы попасть с такого расстояния. Ити же против медведя с каменным ножом безумие. У зверя когти длиннее, чем её пальцы. Один взмах могучей лапы и белка безымянно отправится в земли предков. Но есть ли не будет выбора? Вурл Белка склонила голову. "Сохрани жизнь этому детёнышу. Взамен я отдам тебе свою добычу. Мать Аэла послала мне хорошую рыбу. Она высоко подняла форель, показывая её со всех сторон. Медведь коротко рыкнул. Белка не знала его языка, но надеялась, что зверь согласился на обмен. Размахнувшись, она бросила форель. Та шлёпнулась на камне в паре шагов от медведя. Зверь дёрнулся, а затем не спеша подошёл к рыбине. Обнюхав её, он довольно заворчал. Массивные челюсти сомкнулись на блестящей тушке. Беги! Только не нужно было упрашивать. Со всех ног он бросился обратно в лес. Медведь лениво проводил его взглядом. Может, он и не собирался нападать, но Белка не сомневалась. Это она выкупила жизнь парня. Как и все Кая, Белка верила, что звери и птицы понимают человеческий язык, с каждым из них можно договориться. Старый Ольф рассказывал, что раньше и люди знали язык животных, но променяли этот дар на огонь. Медведь разделался с форелью в два счёта, облизнулся и громко фыркнул. даже не взглянув на белку, он пошёл вверх по течению. Удачные тебе охоты, Вурл. Пусть мать Аэла пошлёт тебе хорошую добычу. Когда медведь отошёл на десятых шагов, он задрал голову к небу и зарычал. А затем вдруг побежал, переваливаясь с боку на бок. Зверь чего-то испугался. Но что могло напугать такого гиганта? Зверь свернул в лес и скрылся в чаще. Клопая крыльями из-за деревьев выпорхнула стая белых куропаток. Белка огляделась. В груди шевельнулось неприятное чувство. Что-то происходило. По лесу словно прокатилась невидимая волна. Испуганно вскрикнула и тут же замолчала сойка. Деревья зашелестели иначе. И даже в шуме реки белки послышали угрожающие нотки. смолк клептицы и исчезли кружившие над водой тучи веснянок. Белка втянула носом в воздух, охватившее её смутное беспокойство быстро разрасталось, в горле пересохло и сердце заколотилось, пытаясь вырваться из груди. Белка знала, что означает подобный беспричинный страх. Так духи предков предупреждали об опасности. А значит, Нужно немедленно уходить, спрятаться в лесу и не высовывать носа. Белка изготовилась к прыжку, когда услышала басовитый гул. Она замерла, прислушиваясь. Звук приближался. Он походил на гудение майского жука, но во много раз громче и тяжелее. Звук доносился сверху. Задрав голову, девочка всматривалась в бледно-голубое небо, пока не увидела три тёмные точки. Какие-то птицы летели в её сторону. Птицы. Стоило их заметить, и белка охватил новый приступ страха. Чтобы не завыть дурным голосом, девочка до боли прикусила губу. птицы оказались огромными, каждой не меньше мамонта, с гладкими округлыми телами, блестящими на солнце точно рыбья чешуя. Гигантские выпученные глаза были абсолютно чёрными. Птицы летели высоко задрав длинные хвосты, крылья росли у них прямо из головы. Птицы махали ими, что было мочи, виднелся лишь расплывающийся круг. А ещё они пели. Сквозь громкий гул белка расслышала странную мелодию, вовсе не похожую на пение обыкновенных птиц. Девочка прыгнула в реку. Дыхание перехватило, когда ледяная вода скрыла её с головой. Она тут же вымернула и в два гребка перебралась под камень, с которого ловила рыбу. Оставалось молить предков, чтобы сверху её не заметили. Белка прижалась спиной к холодному камню и зажмурилась. Мать Эйла укрои меня и защити. Гул нарастал. В какой-то момент он стал таким громким, что заложило уши, и если бы белка закричала, то не услышала бы собственного голоса. Длилось это несколько ударов сердца, а затем звук стал стихать. Вскоре вновь наступила тишина. Белка сидела под камнем, не смея пошевелиться. Казалось, стоит открыть глаза, И она увидит округлую морду чудовищной птицы. Та сидит на берегу и ждет, когда белка выглянет из убежища. Тогда она схватит ее и разорвет на мелкие кусочки. Но время шло, а блестящее чудовище ничем не выдавали своего присутствия. В лесу пронзительно крикнула Сойка. Белка открыла глаза. Никто ее не поджидал. Лиж бурлила и пенилась река, швыряя в лицо колючие брызги. Страх отпустил внезапно, как и начался. Девочку трясло, но больше из-за того, что она продрогла до костей. Белка выдохнула сквозь зубы и выбралась на берег. Чудовищные грохочущие птицы улетели. Белая река спрятала и защитила её. Спасибо, мать, Айла. скину ф одежду белка принялась растирать кожу нужно развести огонь согреться и высушить одежду придётся вернуться к шалашу на берегу вовек не найдёшь сухого дерева белка вспомнила жаркий очаг в хижине как бы она хотела сейчас там оказаться укрыться тёплыми шкурами и впиться зубами в толстый кусок жареной на углях оленины Интересно, что бы сказал старый Альф, услышав историю о том, как Аэла спрятала белку от чудовищных птиц. Белка перевела взгляд на реку. Птицы. Они улетели вниз по течению к селению, в котором жили люди племени Кая.